Глава пятнадцатая. Идущие. Гарольд, еще недавно лежавший неподвижно, как один из предметов, который встряска сбросила со своих мест, внезапно сел. «О нет, что за непобедимый старик!» Гарольд посмотрел на нас. Я приготовился что-нибудь сказать, но взгляд его был удивительно пуст, на лице никаких эмоций словно он даже вспомнить не мог, кто мы такие. Гарольд встал, вполне плавно и ловко для своего возраста, и мы невольно сбились вместе. Было что-то пугающее в том, как равнодушно он смотрел на нас. Но он развернулся и, хрустя ботинками по осколкам, направился к двери, по-прежнему распахнутой. — Ну вот видишь, — прошептал Бен, — ты никого не убил. Он в порядке. Зря ты беспокоился Я хотел ответить его же словами, что жизнь — это жизнь мозга, а Гарольд, похоже, ничего не соображает, и значит, совершенно живым мы его считать не можем, но промолчал. Мне не хотелось думать, что я сделал с кем-то что-то настолько ужасное. Я посмотрел Гарольду вслед, он шел прочь через лужайку, шагал очень странно, не твердо, в раскачку, будто не мог посмотреть себе под ноги, и вроде меня не чувствовал поверхность под ногами. Меня передернуло, и я быстро отвернулся. Надо бы попробовать встать, а то вдруг и я хожу так же. Я сполз со стола, стараясь не наступать на осколки, которые были повсюду. Уж не знаю, как я двигался при жизни, вроде бы это было легко и приятно, но в последние сутки еле-еле ползал, и по сравнению с этим мне определенно стало лучше». Ноги передвигались сносно, я даже почти смог выпрямить голову, которая до этого постоянно заваливалась на бок. Особенно радовало то, что исчезла сухость во рту и легче стало говорить. В общем, жаловаться не на что. Бен и правда гениальный ученый, и его вера в успех вернула меня. Я вспомнил спокойное чувство приближающегося финала, с которым закрыл глаза, и без сожалений решил о нем забыть. Востав в первый раз, я чувствовал себя ужасно. А сейчас мне было хорошо. Я был рад видеть и Бена, и Молли, и даже лодочный сарай. Мир был прекрасен, несмотря ни на что. И главное, меня оживил не Тономор, а машина Бена. Значит, нечего бояться, что я вернулся худшей версией себя. Только что я готов был принять смерть, Но сейчас я также готов был принять и жизнь, пусть и снова неполную Ведь даже второй шанс обычно никому не дается, а я получил третий. Так что буду ценить жизнь, сколько бы она ни продлилась. Я прошел пару шагов, лавируя между осколками. Неплохо. Молли тоже покинула стол, кряхтя, постановая и охая, словом, издавая все прекрасные звуки боли, которая показывает человеку, что его тело все еще по эту сторону жизни, хоть и испытывает какие-то затруднения. «Мистер, у меня сердце бьется!» — благоговейно проскрипела Молли. «Хотите пощупать?» Я не успел ответить, а она уже подошла, решительно взяла меня за запястье и приложила к своим ребрам слева. Я охнул. Осязание по-прежнему не вернулось, так что я даже структуру ткани с трудом различал но ровное, сильное биение сердца отдавалось прямо мне в ладонь. Я чувствовал его, как чувствовал бы звук. «Здорово, правда?» — оскалив зубы в улыбке, спросила Молли. «Волшебно», — подтвердил я и поскорее убрал руку. «Все-таки непристойно вот так касаться человека другого пола, пусть и столь низкого общественного положения». «Молли, скажи мне со своей обычной откровенностью, как я выгляжу». Она задумчиво пожевала губами. «Ну, смотря с чем сравнить, конечно, а я все равно сердечно рада, что вы хоть вот настолько живой, честно вам скажу». «Правда?» — польщенно усмехнулся я. «Чистейшая! Ну, идемте, меня от этого сарая уже тошнит». Бен подобрал три камня со стола. Как только он собрал их в ладони — Они стянулись вместе и, мягко стукнув друг о друга, собрались в трелистник. Бен воровато оглянулся, убеждая, что никто не смотрит, и убрал его в карман. Но я, конечно, смотрел. На улице Молли вдохнула свежий воздух с таким вкусом, что завидно было смотреть. Затем несколько раз подпрыгнула, покружилась вокруг своей оси, потрогала снег, изобразила парочку странных движений, которые, видимо, были коленцами из какого-то простонародного танца. Был вечер, так что полной тишины в городе я не ждал, и все же навострил уши. На нашей улице что-то происходило, что-то необычное. Решетка сада была далеко, но слух остался одним из немногих каналов связи с миром, на которые я не мог пожаловаться, и сейчас он донес до меня крики. «Наверное, прохожие увидели Гарольда, он как-то странно выглядел», — пробормотал я. «По-моему, даже более странно, чем я. Нужно пойти посмотреть». «Вы идите, а я приберусь в лаборатории быстро ответил Бен. «Бен, ладно, иду». Когда мы вышли за ворота, на улице было довольно пусто, но те, кто на ней все же оказался, испытывали сильные чувства. Один мужчина бежал по улице, словно за ним гонятся. Две женщины, рыдая, выскочили из ворот соседнего особняка, оступились на мостовой и упали, хватаясь друг за друга так крепко, что никак не могли подняться. Я подошел к ним. «Разрешите помочь?» — галантно сказал я, поскольку одеты они были, как настоящие дамы. «Там наша бабушка!» — всхлипнула одна из женщин. «Она умерла?» испугался я наоборот они смогли подняться без моей помощи и помчались прочь не выпуская друг друга. я поднял глаза через небольшой аккуратный сад соседнего особняка босиком шагала старушка ее походка сразу напомнила мне то как гаральд шел через лужайку неподвижно держа все тело передвигая ноги как деревяшки и глядя не по сторонам а в какую то точку вдалеке. Я сложил в уме походку старушки, безумные вопли женщин и их ответ на мой вопрос, и похолодел. «Она... она что, умерла и восстала?» — прошептал я, похоже, сообразив это быстрее своих спутников. «С ума сойти!» — выдохнула Молли. «Это научный прорыв!» — с неуместным энтузиазмом сказал Бен. На нашей улице все затихло. Но издалека ветер доносил слабые отголоски криков, едва различимые, словно шепот. Что-то творилось во всем квартале, а, возможно, и во всем городе. У меня упало сердце. Я почти не сомневался, причина у криков везде одна и та же. «Что мы наделали?» — пробормотал я. «Бен, твой... твой эксперимент, похоже, был чересчур успешным». Бен подавленным не выглядел. Он смотрел на старушку, которая все тем же сомномбулическим шагом выбралась за ворота и остановилась в нерешительности. Она выглядела ужасно бледной, глаза смотрели сонно, но мы втроем, пожалуй, были единственными людьми на свете, которые при виде нее не испытали желания сбежать. Бен подобрался к ней, как лев к добыче. «Добрый вечер», — сказал он, — как бы вы описали свое состояние? Старушка моргнула, будто изо всех сил пыталась расслышать голос, доносящийся с далекого расстояния. Ничего у нее не получилось, и она пошла дальше, видимо, сама не зная куда. Но за то время, что она стояла, Бен с бесстрашностью ученого ее осмотрел, прижал пальцы к шее, заглянул в глаза и даже в приоткрытый рот. «Пульс — тридцать ударов в минуту», — сказал он, когда она побрела вдаль. «Прямо как у тебя. Очень интересно. Похоже, то, что вернуло тебя, вернуло и ее, и, скорее всего, того ужасного человека. Хм...» Глаза за стеклышками Пенсне оживленно заблестели. Бен был немного в ужасе, но больше в восторге. Я осуждающе уставился на него, — ожидая раскаяния или хотя бы неловкости, но не на того напал. «Очень интересно?» — не выдержал я. «Интересно? Бен! Мертвая старушка восстала! Гарольд восстал! И, по-моему...» — я тревожно огляделся, прислушиваясь к далеким звукам. «Они не единственные, и ты вот это называешь словом «интересно»?» «Безусловно, сам вдумайся. Камень, прижатый к груди нашей общей знакомой, оживил ее полностью, как и должен был по легенде. Он вцепился мне в плечи, взбудоражена Таратория, как ребенок, рассказывающий о потрясающей новой игрушке». «Но мне удалось закрепить камень на самом конце провода, обмотав вокруг него проволоку с высочайшей электропроводимостью. Сила тока, похоже, многократно усилила свойства камня. Да еще новый генератор Майкла, который ты принес мне, он совершенен, в несколько раз более мощный, чем прошлый. Эта непонятная... М -м -м, назовем ее пока магией, за неимением лучшего слова. Магия сплелась с помощью науки». Он переплел пальцы обеих рук и вызвало вспышку невероятной силы. «Но почему ты в порядке, а остальные так странно себя ведут?» «Потому что в провод ты вставил только камень жизни», — прошептал я. «Да, это так. Я пытался для верности вставить все три, но не получилось их закрепить. Камень дал мне немного жизни, а душа и разум были и так при мне, а старушке и Гарольду он дал просто немного жизни». «Они ведь были по-настоящему мертвы?» Бен крепко задумался. «А я тем временем огляделся, вспомнив про Молли. Она, как выяснилось, не очень-то интересовалась происходящим. Стояла рядом и с широкой улыбкой ощупывала свои руки, лицо и волосы. Похоже, осязание к ней вернулось. Закончив изучать себя, она начала трогать забор, мостовую, ткань своей одежды». В общем, выглядело бы городской сумасшедшей, если бы в городе сейчас не происходили вещи куда безумнее. «Джонни, я понял!» — воскликнул Бен. «Ты прав. В сказке Мерлин вернул парню жизнь первым камнем, и тот очнулся вот таким, как эта старушка. Мне нужно просто запустить машину снова, но с другими камнями, и тогда к восставшим вернутся душа и разум. Гениально!» Он бросился обратно в наш сад. Я отправился за ним, а Молли, продолжая дотрагиваться до всех поверхностей, за мной. Когда я зашел в сарай, Бен лихорадочно раскручивал ручку генератора. К проводу был примотан камень, видимо, уже другой. Бен приложил край провода к железному столу. Никакой вспышки не последовало. Он попытался вместо стола использовать мешок, деревяшку и даже ботинок. Результат все тот же. «Хм, видимо, ее тело сработало как проводник», — забормотал Бен. «Но ты все-таки иди проверь, как там на улице. Вдруг все уже исправилось, просто в этот раз без световых эффектов?» Я пошел обратно. Ходить было не так тяжело, как в последние сутки, но я с ужасом понял, что в моей походке появилось что-то схожее с неуклюжими деревянными шагами старушки и Гарольда — Видимо, из-за слишком медленного пульса мозг не успевал как следует управлять ногами. Нет-нет, я не буду об этом думать. Молли не думала уж точно. Куда больше, чем особенности моей походки, ее волновало открытие, что вещи можно не только трогать, но и нюхать, и пробовать. Поэтому, шагая за мной, она подобрала с земли пригоршню снега и начала с наслаждением ее жевать. Старушки на улице уже не было. Зато мимо меня прошествовал старик, одетый в генеральский мундир. Я заторможенно посмотрел ему вслед, он меня не заметил. На этом я посчитал проверку завершенной и пошел обратно к Бену. «Не сработало?» «Хм...» — ответил Бен. «Как же трудно работать, когда не знаешь всех физических свойств этого камня!» Но таков труд ученого — двигаться в потьмах ради прогресса человечества. Я бы не назвал то, что творится на улице, прогрессом человечества, — не удержался я. «Чудесный запах!» — простонала Молли, которая нашла на полу засохший ломтик апельсина. Я невольно улыбнулся. Вот уж кого стихийное бедствие, которое мы учинили, не волновало. Молли была слишком счастлива от того, что жива. И от этого я испытывал какое-то огромное, острое чувство. Наверное, тоже счастье. Я уступил ей камень, я спас кому-то жизнь и теперь созерцал дело рук своих. Никто из моих воображаемых Джонов Гленголов еще не успел достичь чего-то реального. А вот это было первым настоящим достижением, которое я мог записать на свой счет. У меня перехватило дыхание, И я испугался, что отведенное мне время закончилось. Я сейчас упаду и больше не встану. Но с ногами все было в порядке. Просто нос будто сжался изнутри, потом онемели глаза, а потом, когда я опять решил, что мне все-таки конец, из угла глаза выкатилась капля жидкости и поползла по щеке. Бен с интересом подошел, смахнул ее пальцем и этот самый палец облизал. «Бен, фу!» — зашипел я. «Ты что делаешь?» «Это раствор», — торжественно заявил он, закончив облизывать палец. «Мерзость какая!» «Я уж надеялся, вдруг ты смог произвести настоящую слезу, но нет. Впрочем, это уже достижение. Ты смог силой своего желания направить немного раствора в пересохшие слезные протоки. Я счастлив» процедил я как можно злее, чтобы он не заметил, как я смутился. Слезы на людях — это непозволительно. Оставалось утешать себя тем, что это не совсем слеза, так что вроде как и не считается. «Бен, я серьезно тебе заявляю, если будешь таким мерзким, вряд ли ты однажды найдешь себе жену», — сказал я и нервно вытер щеку, «или любого человека, который способен будет тебя терпеть». «Мне очень-то и хотелось, мне одному хорошо», — фыркнул Бен. «Жизнь ученого — это борьба и лишения Я собирался тяжело вздохнуть, но после повторного оживления у меня словно уменьшился объем легких, и получилось только издать какое-то раздраженное пыхтение. Голос у меня теперь был чище, но тише. Кричать наверняка не получится. «Что будем делать?» — спросил я. Бен не ответил размышлял. Молли была занята изучением разбитых склянок, нюхала их содержимое, иногда смешно морщись и я решил ответить за всех. «Давайте коляжем спать. Завтра со всем разберемся. Утро вечера мудренее». «Неплохая мысль», — рассеянно кивнул Бен и приготовился завалиться на свои мешки, но я остановил его. «Эй, ты не забыл, что у нас есть особняк? Идем», «Поспишь для разнообразия на настоящей кровати?» Мысль Бену понравилась. «Кстати, а все-таки чей это теперь особняк?» — поинтересовался он. «Ты не совсем сумасшедший, а я не совсем мертвый, так что, думаю, наш общий». «Вот уж спасибо», — проворчал Бен, выходя на улицу. «Молли мне пришлось взять под локоть и увести Она напоминала щенка, которого впервые выпустили в мир, полный чудесных запахов и ощущений. Ночь была прекрасна. Снег прекратился, земля сияла белизной, поблизости тихо булькала и плескала невидимая в темноте река. Больше никогда в нее не прыгну, даже чтобы искупаться. Воспоминания о своем водном путешествии я сохранил самые скверные. Молли нагнулась, Погладила снег, потом слепила снежок и запустила его мне в спину. «Что?» — спросил я, не останавливаясь. Был слишком занят тем, чтобы идти красиво, а не как остальные восставшие. Получалось не очень хорошо. «Есть хочу прямо не могу», — сказала Молли. «Осталось чего? Или наши слопали все?» «Вот и проверишь». Мы зашли в дом. Несмотря на темноту, он больше не казался мне угрожающим. Теперь я знал его секрет, и почему-то от этого мне стало спокойнее. Молли, наслаждаясь новообретенными возможностями, помчалась в столовую бегом, вот теперь она топала как слон, не то что раньше. Раздался деревянный стук по поленьев и треск огнива. Судя по всему, Молли разжигала камин. «Мистер — Мистер! — гаркнула она во всю силу своих живых и здоровых легких. «И вы, доктор, идите греться, а я пожевать найду!» «Вообще-то я не доктор», — сказал мне Бен, стаскивая промокшие от снега ботинки. «Но мне приятно, не буду ее переубеждать». Мы зашли в столовую, ту самую, где все еще валялись остатки ирландского пиршества, перевернутые стаканы, пустые тарелки. Еды на столе, правда, не было, они съели все до крошки. Шаги Молли простучали по комнатам, потом вниз, потом снова наверх, и она влетела в столовую с горшком, перевязанным лоскутом ткани. «Вот, в прошлый раз не заметила, а так в кладовой нет больше ничего, все тогда вынесла». Она развязала тряпочку и шумно понюхала горшок. «Черносмородиновое варенье, помираю с голоду!» И с этими словами она поднесла горшок ко рту и начала шумно локать варенье. «Да что ж такое!» — простонал я. «Хоть у кого-то тут есть малейшее чувство приличия м, м м Довольно протянула Молли и с трудом оторвалась от варенья. Над губами у нее остались смешные темные усы. «Точно! Прощение прошу! Хотите, доктор? Надо было вам первому предложить!» «Ничего, давай сюда!» — великодушно кивнул Бен, который, похоже, тайл когда его звали доктором. Он припал к горшку, и так же сочно, невоспитанно и аппетитно начал хлебать в варенье. Я уже выяснил, что тяжелыми вздохами свое неодобрение показывать не могу, и постарался вложить его во взгляд. Никто и внимания не обратил. Что за безобразие? «Вы где спите?» Молли набрала дров из подставки и помчалась с ними в сторону лестницы. Ух, я такие силы в себе чувствую. Показывайте. Я огонь разожгу, в тепле отдохнете! Давайте, давайте. О, я знаю. Спальни там, наверху. Она помчалась наверх, грохоча дровами. Мы с Беном переглянулись, видимо, думая об одном и том же. В этом доме со времен нашего детства не было так шумно. Вскоре Молли развела огонь и в спальне Бена, и в моей. Нашла в комодах чистое постельное бельё и застелила кровати. Собиралась протереть пыль в темноте, но пришлось ее остановить. Жажда деятельности не должна выходить за рамки здравого смысла. «Благодарю», — неохотно произнес я то, что никогда еще не говорил слугам. «А теперь можешь идти спать где-нибудь». «Да уж найду место, комната у вас тут уйма. Вы не против, если я на кровать лягу?» «Пожалуйста», — великодушно разрешил я, «только не на мою». Она хохотнула и направилась к двери. «Вот вы, озорник!» — весело крикнула она уже из коридора. Понятия не имею, что ее так развеселило. Моя кровать самая удобная в доме. Я нарочно сравнил все матрасы, когда вернулся из пансиона и забрал себе лучший. Теперь я с чувством выполненного долга мог улечься на него, хоть в глубине души боялся лежать неподвижно. Помнил, как трудно было после этого двигаться но я так устал, что растянуться на свежем белье, даже если не можешь почувствовать его запах и мягкость, было чудесно. Способность спать ко мне так и не вернулась. Я долго смотрел в потолок, но глаз так и не сомкнул. Впрочем, мне было хорошо, уютно и спокойно. Неподвижность больше не вызывала того свинцового отупения, как в прошлом. Интересно, каковы условия моего возвращения на этот раз? станет ли мне хуже, как долго я смогу оставаться таким, как сейчас. Об этих вопросах без ответа я и размышлял, пока не наступил рассвет. С первыми же лучами дом ожил. То тут, то там раздавались уютные звуки, шаги, хлопанье дверей, плеск воды, стук поленьев шуршание метлы. Все это продолжалось довольно долго, но я не пошел смотреть, что творится. Лежал и слушал звуки дома. Часа через полтора ко мне заглянула Молли. Вид у нее был совсем не тот, что вчера. Она вымылась, отмыла волосы, вполне прилично уложила их в прическу, а также надела очередное платье моей матери, на этот раз бледно-розовое, зимнее, с длинными рукавами и высокой талией, модной в начале века. На голове у нее красовалась небольшая шляпка. — Доброе утро, выживой заулыбалась Молли. «Проснитесь и пойте, мистер!» Я воды натаскала. Она распахнула дверь и втащила в спальню кадушку, расплескав немного на платье и себе на ноги. «Я вам такое сейчас покажу! Ух, как холодно оказывается на улице-то!» Платье я из комнаты вашей матушки принесла, вы ж разрешили в тот раз, но верхней одежды не нашла, поэтому какой-то плащ из прихожей взяла, ваш, наверное. Сбегала сначала к реке за водой, а потом в город еды купить, чай, хлеб и все такое, а там что творится? Продавец бледный был, вот прям как вы, и ружье у него около прилавка стояло. «Мисс», — сказал он мне, — «это меня так назвал, представляете?» — Мисс, газеты уже почти закончились, берите, что осталось. И бумажки мне дает. Газеты, стало быть. Я и взяла. Вы-то вроде читать умеете. А он мне все на словах рассказал. Жуть какая! Вот, держите. Там, наверное, все написано. Молли швырнула мне на кровать стопку газет. Я хотел отругать ее. Газеты надо подавать аккуратно. Но тут увидел заголовок «Таймс» и обо всем забыл. Страну наводнили живые мертвецы. Происки демонов или природное явление. Не ожидая ничего хорошего, я взял газету «Фигаро» в Лондоне. Предвестники апокалипсиса уже среди нас. Час от часу не легче. Пенни. От шотландских болот до белых скал Дувра. Они повсюду. Сатирик. Все проясняется. Вечером 17 марта восстали все, кто умер за предшествующие сутки. Эпоха. Ученые в недоумении. Страна в ужасе. Кто за это ответит? И все это в сопровождении иллюстраций. На всех примерно одно и то же. Бредущие куда-то люди с пустыми глазами. Я подавленно уставился на ворох газетных листов. Дела были куда хуже, чем представлялось мне с вечера пострадал не только наш квартал и не только лондон но был еще один куда более мелкий и практический вопрос который также меня волновал а где ты взяла деньги поинтересовался я у молли что невинно переспросила она деньги на покупки и газеты она покраснела прямо таки отчаянно побагровела да я это «Ну, просто легла вчера спать в одной из комнат, а там такое зеркало красивое. Я на себя любовалась, любовалась, как же хорошо быть живой. А потом взяла его к свету поближе, как-то на раму нажала, а там ящичек открылся, и оттуда прямо целый клад выпал». «И ты решила взять его, не спрашивая разрешения хозяев дома», — уточнил я. «Да возьмите вы свои деньги, ничего я такого не сделала». Она сердито и сконфуженно запустила руку в карман платья, вытащила пригоршню монет и высыпала на стол. Но потому как висел карман, мой натренированный взгляд различил, что пару тяжелых монет она оставила. Я почувствовал укол тревоги. Отец ведь писал, во взрослых после возвращения проявляются худшие качества. Что, если я совершил ошибку, прямо как тот ирландец, который вернул к жизни Гарольда?» Молли ведь была воровкой, как ни крути. Вдруг, вернувшись, она ею и останется, или станет еще чем похуже. Но я тут же отбросил эти мысли. Где Гарольд и где Молли? Даже думать об этом смешно. «Ладно, прощаю», — сказал я. «Но в следующий раз спрашивай разрешение». Она виновато кивнула, и я ее отпустил. Меня заботил еще один практический вопрос — С того самого момента, как Молли упомянула о зеркале. Я вылез из постели и с содроганием приблизился к зеркалу, стоящему в моей комнате. Из зеркала на меня смотрел тот, от кого я еще недавно в ужасе сбежал бы, но сейчас был рад видеть как старого друга. Серый, безжизненный, немного перекошенный, безусловно, но уже хотя бы не иссохший. Волосы непередаваемо грязные, кожа шелушится. «Ладно, сойдет», — сказал я сам себе. Неплохо, что Молли принесла воды. Этого джентльмена определенно пора было привести в порядок. Я разделся. Пальцы гнулись неплохо, прямо-таки пугающе неплохо, и с пуговицами я легко справился. Намочил полотенце и начал осторожно протирать свое вопиюще некрасивое тело да еще и изуродованная шрамом через всю грудь и живот. Ну ничего, бывает и хуже. Тело я больше не боялся. Я был ему благодарен за то, что оно все еще работает. Я протер всего себя, потом вымыл волосы с мылом, наклонившись над умывальным тазом, причесался, нанес на кожу увлажняющий крем, который заказал, вернувшись из пансиона, Обрызгал себя духами, приоделся, тщательно подобрав наряд так, чтобы он не очень висел. Жаль некому подшить мой гардероб. Я спустился вниз и с трудом узнал первый этаж. Он сиял чистотой. Из столовой доносилось позвякивание фарфора, и я пошел туда. Весь бардак, оставленный ирландцами, был убран. Портрет отца, который я оставил прислоненным к окну, снова висел над камином. За столом сидел выспавшийся, умытый и одетый в собственную чистую одежду Бен. Он читал газету, сколько же газет продал Молли лавочник. Перед ним дымилась чашка чая, и лежали щедрые ломти свежего хлеба, намазанные вареньем. Картина была удивительно мирной и уютной. Увидев меня, Бен виновато криво улыбнулся, и тут же снова скрылся за газетой. «Что пишут, Бен?» — с нажимом спросил я. «Эй, у чая странный вкус», — нарочито беспечным голосом сообщил он Молли, игнорируя мой вопрос. Я подошел и сел за стол на то место, где обычно сидел наш отец. «Так я воды из реки натаскала, доктор, мало ли чего там водится». «Я бы не советовал пить воду из Темзы», — сказал Бен, — тут же смягчившись при слове «доктор», даже кипяченую. Молли только отмахнулась. «Ох, да что со мной будет? Я теперь ничего не боюсь». «А вот это неправильно», — назидательно сказал Бен, блестя стеклами пенсне. «Живое тело надо беречь. Это ценность, и мое тоже ценность. Если честно, я беспокоился в основном о нем». «Ладно», — неохотно согласилась Молли. «И откуда вы тут воду брали?» «Водную скважину в саду я видела, да только забилась она, надо бы трубу почистить». «Бен, что пишут в газетах?» — сурово перебил я их водную дискуссию. «Масштабы моего эксперимента превзошли ожидания», — признал Бен, опять уткнувшись в газету. «Мертвецы вчера воскресли по всей Великобритании. К счастью, только те, что умерли за последние сутки. И они не агрессивные просто бродят». «О, ну тогда ничего страшного!» «Вот и я так думаю!» Бен выглянул из-за газеты, довольный, что я не злюсь. «Я шутил, Бен!» — прошипел я. «Конечно, это страшно! Ты что, совсем чокнутый? Что нам делать? Это ведь наша вина!» Взгляд у Бена просветлел. «Буду их изучать. Уверен, что выясню много нового!» Я тихо застонал и обхватил голову руками. Больше всего мне хотелось запереться тут дома, раз уж здесь теперь так чисто. Но уж чему меня и научили события последних дней, так это смотреть правде в глаза. В данный момент она состояла в том, что мы заварили кашу, а значит, нам ее и расхлебывать. И в глубине души я знал, как поступить, пусть мне очень этого не хотелось. Несколько секунд я колебался, потом заставил себя произнести это вслух. «Мы не можем все так оставить, Бен. Давай отвезем трилистник в Ирландию, вернем туда, откуда его забрал Гарольд, в ту деревню. Может, это упокоит мертвецов. В любом случае, наверняка в деревне остался кто-то из тех, кто хранил Танамор, они подскажут, что делать». «Не поеду я ни в какую Ирландию, вот еще!» запротестовал Бен. «Тут столько материала для изучения». «Идея хорошая, сам подумай». Вдруг, если намор вернется на место, его силы иссякнут. А ты мне докажи это с научной точки зрения. Не буду я тебе ничего доказывать. Мы должны хотя бы попытаться. И еще кое-что. Ты что, хочешь и дальше хранить трилистник и ждать, пока он лишит тебя твоего выдающегося ума? В общем, ты едешь со мной. Я буду за тобой присматривать. Ни за что, и не проси. Я остаюсь здесь и продолжаю следование». «Я хочу, чтобы ты поехал, узнаешь что-то новое. Ученые должны много знать, а? Не поеду я никуда!» Я открыл рот, чтобы продолжить спор, но тут в саду зазвенел колокольчик, тот, что оповещал о появлении гостей у ворот. «Гарольд!» — обреченно подумал я. — Опять! Никто, кроме меня, не собирался выяснять, кто там пришел. Бен и Молли замерли, словно решив, что если не будут двигаться, визитёры уйдут. Но я после своих приключений уже даже Гарольда не боялся и решительно подошёл к окну. И тут же развеселился. «Бен, к тебе!» — сказал я. Тот нехотя подошёл к окну, выглянул и тут же присел, прячась. «Меня нет дома!» «О, ты ещё как дома!» Злорадно сказал я, еще раз глянув через окно на Майкла Фарадея, который стоял вдалеке у ограды и сердито дергал за шнур звонка. Потом ему это надоело. Он толкнул ворота и зашел. Опять мы оставили их незапертыми, как всегда. Но когда мы уже научимся запирать их? У нас вообще есть ключи? Через минуту раздался гневный трезвон дверного колокольчика, и сразу же открылась входная дверь. «Я решил, что буду отныне запирать все и всегда, вот только найду ключи». «Бен, ты дома?» — спросил голос Майкла. «Он дома!» — сказал я громко, насколько мог, несмотря на протестующие гримасы Бена. Молли начала изображать, что очень занята протиранием камина от пыли и никак не может уйти, видимо, ей хотелось послушать интересный разговор. Майкл стремительно вошел в столовую. Бен немедленно закрылся газетой, потом спохватился, что он все-таки взрослый человек, и опустил газету на стол. «Бен, ты в порядке?» — спросил Майкл. «В полном», — с фальшивой бодростью ответил Бен. «А это мой брат, познакомься». «Мы знакомы. Здравствуйте, Джон. Поразительно, вы тоже в порядке. Можно вас осмотреть? Впрочем, позже. У меня есть более срочный вопрос. Бен, все это устроил ты?» «Эээ, нет, ни в коем случае. Я? Ха!» «Бен, о чем ты, Майкл?» «Не притворяйся. Ты только что на моих глазах читал газету. Вся страна в панике. И прошу тебя, скажи, что причиной этого непонятного, беспрецедентного стихийного бедствия стал не твой очередной эксперимент». «Да с чего ты взял?» С удивительно правдоподобным возмущением спросил Бен. «С того, что ты единственный человек, которого я знаю, проводящий опыты по оживлению мертвецов!» — крикнул Майкл, потеряв терпение. «Я и не думал, что такой приятный человек может так разозлиться. И если ты сейчас не признаешься честно, нашей дружбе конец, тебе ясно? Я выйду за эту дверь и больше никогда не буду с тобой разговаривать!» «Ладно, это был я». Тут же выпалил Бен, словно это была худшая угроза на свете. «Прости, я...» Это вышло ненарочно. «Я не представлял, чем все закончится. Пожалуйста, не сердись!» Он вскочил, схватил Майкла за руки и сжал их, умоляюще заглядывая в глаза. «Я никогда еще не видел, чтобы Бен перед кем-нибудь заискивал. Похоже, расположение профессора и правда было ему дорого». Майкл сурово смотрел на него, но, похоже, искреннее признание Бена немного смягчило его. «Бен», — твердо сказал Майкл, — «я ведь говорил тебе, смерть не игрушка. Нельзя вмешиваться в планы природы. Посмотри, что ты наделал. По всей стране парализована повседневная жизнь. Люди не понимают, что им делать. Такого не было еще никогда в истории человечества». «Звучит впечатляюще?» — заулыбался Бен. Майкл взвыл с отчаянием, которое я понимал, как никто. «Это не комплимент, глупый ты ребенок! Что ты будешь делать?» Я не думал, что гордый умник Бен снесет от кого-то такую отповедь, но, к моему удивлению, он повесил голову, как пристыженный мальчишка. «А знаешь, я... я уже собираюсь все это исправить», — промямлил он. «Мы едем в Ирландию. У меня есть отличный план долго рассказывать, но все это бедствие не совсем из-за меня, скорее из-за камня, обладающего непонятными мне свойствами. Уверен, всему есть разумное объяснение, но пока и правда лучшим выходом будет отвести его туда, где... где он раньше был. Мы вернем его и два остальных камня на место, и все прекратится». Под взглядом Майкла он словно съеживался. Камни как бы... прокляты. Это совершенно ненаучно. Знаю, — отчаянно закивал Бен. Джонни, покажи камни. Нет, — твердо сказал я. Вдруг Майкл решит отнять тономор и изучать его. Знаю я этих ученых. Нам пора. Бен разозлился, но перед Майклом, похоже, выяснять отношения не хотел. Вот увидишь, все получится, — горячо заверил Бен. «Я не хотел достигнуть подобного результата, просто... просто все как-то само случилось». «Может быть, тебе рассказать полиции, что произошло?» — хмуро предложил Майкл. «Я читал они в ужасе и полном недоумении». «Отличная мысль!» — рассердился Бен. Мы придем в полицию и скажем, извините, мы случайно воскресили тысячи мертвецов, пока оживляли двоих с помощью самодельного аппарата и магического ирландского камня. А вот, кстати, мои восставшие друзья. Одна жила полностью, а вот этот немного прохладный. Кстати, он убил человека, но тот уже восстал, так что не стоит беспокоиться. Тут Бен понял, что проговорился и прикусил язык. Джонни спасал нас всех. Это был очень-очень плохой человек. Майкл тяжело вздохнул и посмотрел на Бена как на милого, но крайне утомительного ребенка. «Ладно, мой мальчик, никакой полиции. Постараюсь что-то выяснить о состоянии восставших и поискать решение на случай, если твой великий план опять закончится не так, как ты предполагал. Удачи вам обоим!» Если бы Бен был собакой, Он бы виновато поджал хвост и уши, преданно глядя на Майкла. Тот еще несколько секунд смотрел на Бена очень строго, словно хотел, чтобы его неодобрение запомнилось непутевому ученику как следует. Потом вежливо приподнял шляпу, кивнул нам с Молли и вышел. Молли уже пять минут возила тряпкой по одному и тому же месту на каминной полке. Мы посмотрели друг на друга. «Вы, правда, едете в Ирландию?» тихо спросила она. — Да, — твердо ответил я, пока Бен не успел открыть рот. — Хочешь с нами? — Еще спрашивайте, — она просияла. — Да вы там пропадете без меня. Ваш англичанский язык у нас не все знают, а вы обычаев местных не знаете. О, как же я хочу домой! Все, Лондона с меня хватит, возвращаюсь. Только можно я перед отъездом к хозяйке зайду? Больше мне и попрощаться-то не с кем. можно — великодушно разрешил я, уже уяснив важность прощаний. — Я тоже схожу, хочу узнать, все ли с ней в порядке. — Бен, хочешь навестить соседку, ту, к которой мы с мамой в детстве ходили на чай? — А, леди в роскошных нарядах, — без интереса ответил он. — Нет, хочу поработать в лаборатории и сделать заметки. — Если сбежишь, я тебя из-под земли достану. — Не сбегу. — мрачно сказал Бен и пошёл к двери. — До встречи, Джонни. Ты знаешь, где меня искать.